ЛОШАДИНЫЕ НОГИ Героя моего рассказа зовут Ханзабуру Сино. Личность, к сожалению, ничем не замечательная. Это был мужчина лет 30, служивший в пекинском отделении фирмы Митсубиси. По окончании коммерческого института Осино через два месяца получил назначение на службу в Пекин. Здесь среди товарищей и начальствующих лиц создалась у него репутация не так, чтобы блестящая, но вместе с тем и не так, чтобы плохая. Слыло он за человека самого заурядного, такого же, как и его наружность. Можно, пожалуй, добавить, такого же, как и его семейная жизнь. Надо сказать, что двумя годами раньше Ханзабуру сочетался с законным браком с одной девицей. Она носила имя Цунеко. Брак, к сожалению, был не из тех, что заключаются по любви. Состоялся он при посредничестве одной престарелой супружеской четы родственников, взявшихся быть сватами. Цунеко нельзя было назвать красавицей, но в то же время нельзя было назвать ее и дурнушкой. Это была кругленькая, полненькая, вечно улыбающаяся девушка. Улыбка никогда не сходила с ее лица. Единственным разве исключением был случай, когда она ехала с мужем из Мукдена в Пекин и в спальном вагоне была искусана клопами. Но в Пекине бояться повторения этого было нечего. Для казенной квартиры, отведенной супругом Осина, были припасены две банки персидского порошка с маркой «Летучая мышь», всегда стоявшие в гостиной. Я назвал семейную жизнь ханзабуро самой заурядной. Это было действительно так. ханзабуро вел жизнь, которую ведут все служащие торговых предприятий в Пекине. Он обедал со своей женой Цунеко, вместе с ней заводил граммофон вместе с ней посещал кинематограф, но жизнь его находилась, как полагается, во власти судьбы, и в этом смысле не составляла тоже никакого исключения. В один злополучный день, дело было в послеобеденный час, судьба одним ударом прервала монотонное течение сверхзаурядной жизни этой семьи. Служащий фирмы мицубиси Hanzaburo Osino скоропостижно скончался от апоплексического удара. В этот послеобеденный час Ханзабуро, как всегда, сидел за столом в конторе фирмы, находившейся около ворот «Дунь-Дань-Пайлоу» и разбирал бумаги. Работа спорилась в его руках. Его коллега, сидевший виз за -виза другим столом, не замечал ничего странного. Закончив разборку одной бумажной кипы, Ханзабуро взял в рот папиросу и хотел было зажечь спичку, как вдруг покачнулся и упал ничком на стол он был мертв. Конец его был потрясающе прост. К счастью, в обществе не принято критиковать образ смерти. Критикуют больше образ жизни человека. Поэтому Ханзабуро избежал излишней критики своей личности со стороны начальства и товарищей. Они не только его не критиковали, наоборот, они даже выразили свое глубокое соболезнование его вдове Цунеко. Согласно диагнозу, поставленному доктором Ямаи, главным врачом больницы Доодзин, смерть ханзабуро была вызвана кровоизлиянием в мозг. Но, к сожалению, сам покойный не разделял этого мнения. Прежде всего, он даже не считал себя покойным. Он только удивлялся тому, что находится в помещении какой-то незнакомой ему конторы. В залитой солнечными лучами комнате плавно колыхались обдуваемые ветром шторы на окнах. Но что находилось за этими окнами, Хансабуру не было видно. За огромным канцелярским столом, стоявшим посередине комнаты, сидели друг против друга два китайца в белых халатах. Они рылись в конторских книгах. Одному можно было дать на вид лет двадцать, другой был пожилой, с длинными начинающими желтеть усами прошло несколько минут когда наконец молодой китаец обратился к ханзабуро не отрывая глаз от конторской книги в которой что то записывал аю мистер хенри барет ю?» ханзабуро был поражен этим неожиданным вопросом но ответил китайцу на мандаринском наречии стараясь быть возможно хладнокровнее я служащий японской фирмы митцубиси ханзабуро осино «Как? Вы японец?» — переспросил молодой китаец, подняв глаза на ханзабуро как бы огорошенный его ответом. Пожилокитаец тоже задержал руку с пером над конторской книгой и удивленно вытаращил глаза. «Что нам делать? Это совсем не тот человек. Беда! Прямо беда! Случай не бывало со времен Первой революции!» Перо в руках пожилого китайца дрожало. Видно было, что он сердится. «Во всяком случае, его нужно скорее отправить обратно». «Как вас там? О-Сино, что ли? Подождите минуту». Молодой китаец раскрыл толстую конторскую книгу и стал что-то читать про себя. Вдруг он опять захлопнул книгу и с еще большим испугом обратился к пожилому. «Невозможно? ханзабуро о умер уже трое суток тому назад». «Умер трое суток тому назад?» «Да, у него уже истлели ноги». «Сгнили, начиная от ляжек!» ханзабуро снова поразился. Из их разговора вытекало, что, во-первых, он умер, что, во-вторых, со дня его смерти прошло уже трое суток, и что, в-третьих, у него сгнили ноги. Что за чушь? Этого не может быть. Вот они, его ноги! Он взглянул на свои нижние конечности и невольно вскрикнул от испуга. «Было отчего испугаться?» Обе его ноги, облеченные в белые панталоны с аккуратно проутюженной складочкой и обутые в белые ботинки, болтались в воздухе, относимые в сторону ветром, дувшим в окно. ханзабуро глядел на это зрелище и не верил своим глазам. Он попробовал ощупать ноги. Действительно, начиная от ляжек к низу, его руки хватали только воздух. ханзабуро не выдержал. Он как стоял на месте, так и шлепнулся задом на пол. Его ноги, вернее сказать, его панталоны, медленно спустились туда же, словно резиновый шар, из которого вышел воздух. — Хорошо, хорошо, что-нибудь сделаем, — попробовал успокоить Ханзабуру пожилой китаец. — Это ты виноват, — обратился он затем к молодому. В его голосе звучало раздражение. — Слышишь, это все из-за тебя. Нужно сейчас же подать рапорт. «Слышишь, где сейчас находится Генри Барретт?» «Я только что справлялся. Оказывается, он спешно выехал в Ханькоу. В таком случае дай в Ханькоу телеграмму. Пусть вышлют сюда ноги Генри Барретта. Нет, из этого ничего не выйдет. Пока придут ноги из Ханькоу, у Осина успеет сгнить туловище». «Беда, прямо беда», — беспомощно вздохнул пожилой китаец. Концы его усов повисли как будто еще больше. «Это все ты виноват. Надо скорее подать рапорт». «Ах, какая досада! Неужели не осталось никого из пассажиров?» «Нет, все уехали час тому назад. Впрочем, есть одна лошадь». «Откуда она?» «С конской ярмарки за воротами Дэшэньмэнь. Только что и сдохла». «Хорошо. Тогда приставим ему ноги этой лошади. Все-таки лучше, чем ничего. Принеси сюда ноги». Молодой китаец встал из-за стола и куда-то вышел, словно растаяв в воздухе. Ханзабуру поразился в третий раз. Что такое? Выходит, что ему сейчас приставят какие-то лошадиные ноги. Он будет ходить на лошадиных ногах? Избави Бог, ни за что. Продолжая сидеть на полу, Ханзабуру взмолился, обращаясь к пожилому китайцу. «Послушайте, ради Бога, только не лошадиные ноги». Я не выношу лошадей. Пожалуйста, прошу вас, приставьте мне человеческие. Я ничего не имею против ног Генри Барретта. Пусть они будут немножко волосатые. Ничего, я потерплю. Лишь бы только человеческие. Но пожилой китаец покачал головой несколько раз и сказал, сочувственно глядя на ханзабуро Поверьте, мы бы вам охотно их приставили, но что же делать? Человеческих ног нет. Примиритесь с судьбой. Считайте, что вас постигло несчастье. Ничего, лошадиные ноги очень крепкие. Меняйте только время от времени подковы. Вам не будут страшны никакие горные дороги. Снова вошел в комнату молодой китаец, появившийся неизвестно откуда. Он нес в руках пару лошадиных ног, как несет отельный бой пару сапог обитателю номера. Ханзабуру сделал движение, чтобы бежать, но... Увы, не смог даже приподняться с места. Молодой китаец подошел и стал снимать с него белые ботинки и носки. «Я не желаю! Все, что угодно, только не лошадиные ноги! Вы не имеете права чинить мои ноги без моего разрешения!» Но молодой китаец, не обращая внимания на крики Ханзабуро, всунул уже одну лошадиную ногу в правое отверстие его панталон. Нога словно с зубами впилась в ляжку Ханзабуро. Точно так же впилась и вторая нога, вставленная в левое отверстие. — Ну вот, теперь хорошо, — произнес с довольной улыбкой молодой китаец и с удовлетворением потер свои руки с длинными ногтями на пальцах. Ханзабуро тупо смотрел на свои ноги. Из белых панталон высовывались наружу две толстых, покрытых рыжей шерстью лошадиных ноги с чинно вытянутыми копытами. До этого момента ханзабуро помнил все очень ясно. Во всяком случае, гораздо яснее, чем все последующее. Из того, что произошло потом, в его памяти осталось только слабое воспоминание о какой-то ссоре, которую он затеял с китайцами. Помнил он, как летел с какой-то лестницы. Когда же он, наконец, пришел в себя после долгого блуждания в мире фантастических видений? Он лежал в гробу, поставленном в его казенной квартире. Буддийский священник секты Хонганзи как раз в это время читал над ним напутственную молитву. Едва ли нужно говорить, какую оглушительную сенсацию произвела весть о воскресении ханзабуро Газета «Дзюнтэн Зихо» поместила большой портрет ханзабуро и посвятила ему целых три столбца печати. Газета, между прочим, отметила, что облеченная в траур мадам Цунеко улыбалась на похоронах более чем обыкновенно. Одно из начальствующих лиц и все коллеги ханзабуро устроили в честь воскресшего банкет на те деньги, которые были пожертвованы на ладан и остались неиспользованными. Кстати, будет упомянуть, что воскресение ханзабуро создало большую опасность для авторитета доктора Ямаи, И только благодаря находчивости последнему удалось восстановить свое реноме, хладнокровно попыхивая сигарой и пуская кольца дыма, доктор произнес очень веское слово о тайнах природы, выходящих за пределы компетенции медицины. Таким образом, был восстановлен докторский авторитет, не без ущерба для авторитета науки. Что же касается виновника всего этого, Ханзабуру, то с его лица не сходило угрюмое выражение даже на банкете, устроенном по поводу его воскресения. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Кто не станет угрюмым, обретя себя воскресшим к жизни с лошадиными ногами, покрытыми рыжей шерстью, и с копытами вместо пальцев? Каждый раз при взгляде на эти ноги Ханзабуру чувствовал, как его охватывает безысходное отчаяние. Что, если эти ноги попадутся кому-нибудь на глаза? Прежде всего, ему не миновать увольнение из фирмы. С ним прекратят знакомство его товарищей. Наконец, Цунеко. О, слабое существо, имя твоя женщина. Да, конечно, и Цунеко не лучше других. Она не захочет иметь мужа с лошадиными ногами. Каждый раз при этих мыслях, ханзабуро приходил к решению скрывать во что бы то ни стало, скрывать ото всех свои ноги. Для этого он отказался от японского национального костюма. Для этого он стал носить сапоги с длинными голенищами. Для этого он начал, наконец, крепко запирать окна двери ванной комнаты. Но, несмотря на все предосторожности, им постоянно владело беспокойство. И не мудрено. Прежде всего, ханзабуро должен был всегда держаться на чеку, чтобы не возбудить подозрения у товарищей. Из всех испытаний это было сравнительно легким. Но с какими оно было связано опасностями, можно себе представить, если познакомиться с дневником ханзабуро Такого-то и Юля, проклятый китайоза, что за ноги он мне приделал? Они превратились в какой-то блошиный рассадник. Сидя в конторе за работой, я сегодня чуть с ума не сошел, так они чесались. Надо предпринять что-то радикальное, чтобы скорее избавиться от блох. Такого-то августа. Сегодня был у управляющего, имел с ним деловую беседу. Во время разговора управляющий то и дело дергал носом. Кажется, запах от моих ног начинает просачиваться сквозь сапоги наружу. Такого-то сентября. Управлять лошадиными ногами оказывается дело не менее трудное, чем умение ездить верхом. Сегодня перед обеденным перерывом я был послан с экстренным поручением и бегом спустился по лестнице. Всякому свойственно думать в таких случаях только о порученном деле. Так было и со мной. Я совсем забыл про лошадиные ноги. В результате вышиб ногой седьмую ступеньку. Такого-то октября. Я начинаю свободнее управлять лошадиными ногами. Все дело в умении держать поясницу. Сегодня, впрочем, меня постигла неудача, правда, виноват в ней не я один. Дело было так. Около девяти утра я отправился на службу, наняв рикшу. За доставку к конторе рикша запросил с меня двадцать цен вместо двенадцати. Мало того, он еще схватил меня за грудь и не пускал в ворота. Я вышел из себя и легнул его ногой. Рикша взлетел на воздух, как футбольный мяч. Я, конечно, тотчас же раскаялся в своей горячности. Вместе с тем я не мог удержаться от смеха. Все-таки надо быть осторожнее, когда двигаешь ногами. Отвести глаза приятелям было, однако, делом сравнительно легким. Гораздо труднее было усыпить подозрения цунеко В своем дневнике Ханзабуро постоянно жалуется на трудность этого. «Такого-то июля». Мой главный враг — Цунеко. Единственную японскую комнату в квартире я заставил переделать на европейскую, заявив, что нам необходимо вести культурный образ жизни. Это дало мне повод не снимать сапог в присутствии Цунеко. Она, по-видимому, страшно недовольна, что пришлось расстаться с японскими циновками. Но что же делать? Не могу же я ходить в японской комнате с такими ногами пусть даже на них надеты японские носки без пальца. Такого-то сентября. Сегодня я продал старьевщику двуспальную кровать. Я купил ее с аукциона у одного американца. Возвращаясь домой через концессию, я шел тогда по аллее. Акации были в полном цвету, в воде канала отражалось голубое небо, все было так красиво. Теперь мне совсем не до того. Сегодня ночью, Я едва сдержался, чтобы не легнуть Цунека в бок. Такого-то ноября. Сегодня сам отнес свое белье в прачечную. Только не в ту, куда мы сдаем обыкновенно. Нашел новую на базаре шичан Надо будет делать так и дальше. Все принадлежности моего туалета постоянно облеплены лошадиной шерстью. Такого-то декабря. Ужас, как рвутся носки все труднее становится скрывать эту статью расхода от Цунеко. Такого-то февраля. Я не снимаю носков, даже ложась спать. Чтобы Цунеко не заметила моих ног, я обертываю их, кроме того, одеялом, каждый раз подвергаясь большому риску. Вчера вечером перед сном Цунеко сказала, «Каким мерзляком ты стал! Завертываешься в одеяло по пояс. Что это такое?» Ох, близок, кажется, день, когда ноги мои будут, наконец, обнаружены. Ханзабуро подвергался и другим опасностям, перечислить которые сейчас нет никакой возможности. Меня поразило особенно следующее происшествие, записанное в дневнике Ханзабуро. Такого-то февраля. Сегодня в обеденный перерыв ходил к букинисту возле храма Лунфусы, На освещенной солнцем площади перед лавкой букиниста стояла запряженная повозка. Не европейская, а китайская, с синим верхом. В ней сидел, должно быть, возница. Не обращая особенного внимания на повозку, я хотел уже пройти в лавку, как вдруг услышал щелканье бича и окрик возницы и «Цо! Цо!» — так кричат китайцы, когда хотят осадить лошадь. Вслед за тем послышался стук колес, осаживающейся повозки. Но тут случилось нечто такое, чего я никак не ожидал. Перед самым входом в лавку букиниста я вдруг почувствовал, как мои ноги тоже начинают пятиться. Я не могу выразить словами чувство, которое меня тогда охватило. Это было что-то похожее на ужас, смешанный с изумлением. Я сделал усилие, пытаясь шагнуть вперед, но напрасно, Какая-то страшная неодолимая сила тянула меня назад. К счастью, в это время послышался окрик возницы. цо Повозка остановилась. В тот же миг перестал пятиться и я. Но это еще не все. Чудеса продолжались. Только что успел я с облегчением вздохнуть и перевести взор на повозку, как раздалось странное, непередаваемое по своему выражению ржание лошади, чалой лошади, запряженной в повозку. Впрочем, нельзя сказать, что выражение было непередаваемо. В звонком лошадином ржании я ясно различил ноты смеха. Я почувствовал, как к моему горлу подкатывает какой-то звучащий ком, который вот-вот разрешится ржанием. Я сделал над собой нечеловеческое усилие, чтобы не дать прорваться голосу наружу. Я зажал себе уши и в смятении бросился бежать прочь от этого места. Но судьба уже готовила Ханзабуро последний удар. В один из последних мартовских дней, около полудня, Ханзабуро вдруг обратил внимание на то, что ноги его проделывают какие-то странные прыжки и пируэты. Что случилось? От чего его ноги пришли в такое беспокойство? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы обратиться опять к дневнику Ханзабуро но, к нашему несчастью, записи в его дневнике прекращаются ровно за день до этого последнего удара. Мы можем сделать лишь кое-какие предположения, исходя из предшествующих и последующих событий. Опираясь на выводы таких трудов по гипологии и скотоводству, как коннозаводство, лошадь, коровы-лошади и верблюды питомника Генкёр, Настольная книга конского барышника и других мы можем утверждать с большей или меньшей достоверностью, что возбужденное состояние его ног было вызвано следующими обстоятельствами. В тот день была сильная буря. Ветер нес тучи желтой пыли. Желтой пылью называется мелкий песок, приносимый весенним ветром в Пекин из Монголии. Если верить сообщению «Дзюнтэн Цзихо», Такого обилия пыли, как в тот день, не было более десяти лет. «В пяти шагах нельзя было различить даже ворот Джэнь-Янь-Мэнь», сообщала газета, давая представление о том, что творилось. Как известно, ноги ханзабуро принадлежали лошади, павшей на конской ярмарке за воротами Дэшэнь-Мэнь. Лошадь эта, по-видимому, была монгольской породой и попала на ярмарку из Кулуня через колганы Дзинь-Джоу. Естественно предположить, что лошадиные ноги пришли в движение, почуяв воздух Монголии, принесенный бурей. Способствовал этому также и самый сезон. Была пора, когда за Великой Китайской стеной по степным просторам носились во всех направлениях конские табуны, влекомые могучим инстинктом пола. Вполне понятно, что лошадиные ноги Ханзабуро никак не могли оставаться спокойными, чему можно только посочувствовать. Впрочем, оставим пока вопрос, в какой мере отвечает действительности наше толкование. Так или иначе, но, по словам очевидцев, ханзабуро в тот день, даже находясь в конторе, все время подпрыгивал, словно исполняя какой-то танец. На обратном пути он на протяжении каких-нибудь трех кварталов растоптал семь повозок рикш. Вернувшись домой, он, по рассказу Цунеко, вошел в столовую, пошатываясь и тяжело дыша, как собака. Не успел он присесть на диван, как обратился к оторопевшей Цунека с приказанием принести веревку. цунеко сразу же сообразила, что с мужем случилось что-то неладное. Он был бледен, как полотно, и так ерзал ногами в своих длинных сапогах, как будто едва сдерживал готовое прорваться наружу раздражение. цунеко забыла даже улыбнуться, как всегда, и жалобным голоском спросила у мужа, зачем? Ему понадобилась веревка. Но тот лишь повторял свое, со страдальческим выражением вытирая пот со лба. «Скорее тебе говорю, скорее! Не то будет беда!» Цунеко, скрипя сердце, принесла и передала мужу веревку, которой они пользовались при упаковке багажа. Ханзабуро тотчас же принялся опутывать веревкой свои ноги. Только тогда в голове Цунеко мелькнула страшная мысль. Он сошел с ума. Глядя с отчаянием на мужа, Цунеку дрожащим голосом предложила позвать доктора ямаи Но муж продолжал старательно опутывать ноги веревкой, категорически отказавшись внять ее голосу. «Что он понимает, твой знахарь? Это вор! Это мошенник! Подойди лучше ко мне! Подержи меня немного!» Обняв друг друга, супруги застыли в одной позе, сидя на диване. «Буря!» Заносившая желтой пылью Пекин бушевала все сильнее. Заходящее солнце висело в воздухе, словно мутно-малиновый диск, не излучающий света. Ноги Ханзабуру, опутанные веревками, не переставали двигаться, как будто нажимая невидимые глазу педали. Цунеко всячески старалась успокоить и подбодрить мужа. — Что с тобой, милый? Скажи мне. от Отчего ты так дрожишь? — Ничего-ничего. — Как же ничего? «Смотри, какой ты потный! Знаешь что? Давай поедем этим летом домой в Японию, хорошо? Милый, поедем. Мы уже так давно там не были. Хорошо, поедем. Будем жить на родине!» Пять минут, десять минут, двадцать минут. Медленно текло время над их головами. Передавая впоследствии свои переживания корреспонденту Джунтэн Зи Цунеко говорила, что чувствовала себя в те минуты словно узник, прикованный цепью к стене. Так прошло минут тридцать. Наконец настал момент, когда цепь была разорвана. Впрочем, не та цепь, о которой говорила Цунеко, а цепь человеческих отношений, приковавшая Ханзабуро к семейному очагу. Окно, в которое сочился мутно-малиновый свет, вдруг застучало под напором сильного порыва ветра. В тот же момент Ханзабуро что-то закричал и подпрыгнул со своего места фута на три вверх. цунеко успела увидеть, как лопнули и спали веревки, связывавшие его ноги. Ханзабуро, впрочем, отсюда начинается уже не рассказ Цунека, которая упала без сознания, увидев, как подпрыгнул муж, а рассказ китайца Боя тому же корреспонденту газеты. Ханзабуро, словно преследуемый кем-то, выскочил в переднюю на мгновение он задержался здесь затем встряхнулся всем телом и сдал жуткий крик похожий на лошадиное ржание и истрглав выскочил на улицу где неслись тучи пыли что случилось затем с ханзабуро так и осталось невыясненным до настоящего времени корреспондент дзюнтен Джихо, правда сообщал что около восьми часов вечера того же дня когда пыльная завеса еще застилала свет луны видели какого-то мужчину, бежавшего без шляпы по полотну железной дороги возле Падалин, местности, известной тем, что оттуда открывается прекрасный вид на Великую Китайскую стену. Но это сообщение не отличается большой достоверностью. Дело в том, что другой корреспондент той же газеты тоже заверял, что около восьми часов вечера, когда шел дождь, смочивший желтую пыль, видели мужчину, бежавшего без шляпы, по шоссе тринадцати гробниц, где по бокам стоят выстроившись в ряд каменные изваяния людей и лошадей. Таким образом, вопрос о том, что осталось с Ханзабуро, куда он скрылся, выбежав из передней своей казенной квартиры, так и остался неразрешенным. Нечего и говорить, что исчезновение Ханзабуро вызвало не меньшую сенсацию, чем его воскресенье. Начиная с Цунеко, все и управляющей фирмой и товарищей Ханзабуро и доктор Ямаи и редактор Дзюнтэн Дзихо объясняли исчезновение Ханзабуро сумасшествием. По-видимому, такого рода объяснение давалось им легче, нежели версия о лошадиных ногах. Таково уж общественное мнение, оно тянется к легкому, отстраняясь от трудного. Представитель общественного мнения Мудагучи, редактор Дзюнтэн Дзихо, На другой день после исчезновения Ханзабуро посвятил этому событию блестящую передовицу следующего содержания. Вчера вечером в 5 часов 15 минут пропал без вести служащий фирмы Ницубиси Ханзабуро Сино. Он внезапно лишился рассудка и, несмотря на увещание своей супруги, госпожи Цунеко, выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении. По словам доктора ямаи главного врача больницы Доодзин, Осино страдал некоторым психическим расстройством уже с лета прошлого года, когда с ним случился апоплексический удар, и он три дня лежал без сознания. Из дневника, найденного госпожой Цунеко, можно вывести заключение, что ханзабуро страдал манией преследования, выражавшейся в причудливой форме. Впрочем, Нас интересует теперь не столько точное название болезни Осино, сколько вопрос об его ответственности как мужа госпожи Цунеко. Всем известно, сколь важное значение имеет для нас принцип семейственности. Нет надобности лишний раз говорить об огромной ответственности перед семьей, лежащей на муже. Естественно, задать вопрос, имеет ли право глава семьи По своему усмотрению лишаться рассудка. На этот вопрос мы со всей категоричностью должны ответить «нет». Допустите хотя бы на минуту, что все мужья приобрели право на сумасшествие. К каким бы последствиям это привело? Правда, они получили бы счастливую возможность, оставив свои семьи, скитаться с песнями по дорогам, бродить по горам и долинам, иметь сытный кусок хлеба и теплый угол в домах умалишенных, но что сталось бы с принципом семейственности, имеющим двухтысячелетнюю историю, которым мы вправе гордиться перед всем миром. Этот принцип был бы разрушен до основания. Конфуций говорит: "Возненавидеть зло, но не человека, его сотворившего. Мы не желаем строго судить личность господина Осино". Но грех им свершенный, его легкомысленное сумасшествие, должны быть осуждены нами со всей беспощадностью. Впрочем, не только грех одного господина Осину. От имени общественности мы должны осудить вместе с тем и неразумную политику нашего правительства в лице целого ряда кабинетов, до сих пор не озаботившегося изданием декрета о запрещении сумасшествия. По словам госпожи Цунеко, она приняла решение в течение одного года ждать возвращения мужа на казенной квартире. Свидетельствуя госпоже цунеко наше глубокое уважение за ее супружескую верность, мы вместе с тем выражаем пожелание, чтобы фирма Митсубиси со своей стороны оказала ей всяческое содействие. Спустя полгода после описанного происшествия Цунеко пришлось столкнуться с одним новым фактом, избавившим ее от столь ложного понимания вопроса. Это случилось в сумерке одного октябрьского дня, когда уже начинало желтеть и осыпаться листва с ив и акаций. Цунеко задумчиво сидела на диване у себя в комнате и предавалась воспоминаниям. Губы ее уже давно разучились улыбаться, а щеки утратили прежнюю округлость. В голове Цунеко проносились мысли об исчезнувшем муже, о проданной двуспальной кровати, о клопах. Вдруг в передней послышался звонок. Кто-то неуверенно нажал кнопку. Не придавая этому большого значения, Цунеко не двинулась с места, предоставив бою пойти узнать, в чем дело. Но бой не появлялся, должно быть, он отлучился в эту минуту из дома. Послышался второй звонок. Цунеко неохотно поднялась с дивана и медленно направилась к дверям. В передней, усыпанной облетевшими листьями, стоял в полумраке какой-то мужчина с непокрытой головой. На нем был надет висевший лохмотьями пиджак, покрытый густым слоем пыли. В фигуре мужчины было что-то такое, что заставило Цунеко похолодеть от ужаса. «Что вам угодно?» Мужчина стоял без ответа, опустив косматую голову. Всматриваясь в его фигуру, Цунеко еще раз повторила свой вопрос дрожащим голосом. «Что? Что вам угодно?» Мужчина с усилием поднял голову. «Цунеко». С его губ сорвалось одно это слово но оно бросило свет на его фигуру, подобно лучу месяца. У Цунеко захватило дыхание в груди. Несколько мгновений она лишь смотрела в лицо мужчины, будучи не в состоянии выговорить ни одного слова. Лицо мужчины было покрыто густой бородой, тело исхудало до неузнаваемости, но зрачки глаз, смотревших на Цунеко... О, это были те самые зрачки, которых она так долго ждала. «Милый, ты...» С этим восклицанием Цунеку уже хотела броситься на грудь мужу. Но, сделав один шаг, она вдруг отпрянула назад, словно наступила на раскаленное железо. Из-под разорванных панталон мужа выглядывали наружу лошадиные ноги. Даже в сумраке передней можно было разглядеть, что они были покрыты рыжей шерстью. «Милый...» Цунека почувствовала, как в груди ее растет невыразимое отвращение к этим лошадиным ногам. Вместе с тем мелькнула мысль, что она может не увидеть больше мужа. Мужчина же продолжал тоскливо смотреть на нее. Цунеку опять сделала движение, чтобы броситься мужу на грудь, но отвращение снова подкосило ее решимость. «Милый!» — в третий раз воскликнула она. Муж круто повернулся к ней спиной, и тихо вышел из передней. Цунеко собрала всю свою решимость, чтобы броситься к нему, но не успела она сделать и одного шага, когда ее слуха донесся цокот копыт. Цунеко стояла бледная, как полотно, не находя в себе сил крикнуть, и пристально смотрела вслед удаляющейся фигуре мужа. Потом она без памяти упала на желтые листья, покрывавшие пол передней. После этого события Цунеко уверовала в действительность того, что было записано в дневнике мужа. Но управляющие фирмы, товарищи ханзабуро доктор Ямаи, господин Мудагучи и другие упорно отказывались верить в лошадиные ноги ханзабуро Мало того, они приписали галлюцинации зрения даже тот факт, что Цунеко своими глазами видела эти лошадиные ноги. В бытность свою в Пекине я при встречах с доктором ямаи и господином Мудагучи несколько раз пытался рассеять их заблуждения, но напрасно. Они только смеялись надо мною. Впоследствии, это случилось, впрочем, не так давно, я получил письмо от писателя Сабуру О'Када, в котором он также высказывал недоверие к лошадиным ногам, должно быть, услышав от кого-то рассказ о них. Окада приводил в письме следующее соображение если допустить вероятность этого факта, то нужно тогда признать, что ханзабуро были представлены передние ноги, но как известно, передними ногами лошади не легаются за очень редким исключением, если они умеют идти так называемым испанским шагом и то, когда седаком является майор юаса. В данном же случае возможность этого приходится взять под сомнение. Надо сказать, что некоторое сомнение на этот счет имелось и у меня. Но допустимо ли скептически относиться к дневнику ханзабуро и рассказу Цунеку, опираясь только на такое сомнение? А что же сказать о следующей заметке, которая была помещена в газете «Дзюнтэн Цзихо» двумя-тремя столбцами ниже сообщения о воскресении ханзабуро Председатель общества трезвости Мэйхуа Генри Барретт скоропостижно скончался в поезде Пекин-Ханьковской железной дороги. Тело было найдено с аптекарской склянкой в руке, что навело сначала на подозрение о самоубийстве. По анализу содержимого склянки выяснилось, однако, что это был какой-то спиртной напиток.